Глава двадцать восьмая «Кажется, все пошло совсем не так, как вы думали», — хмыкнула Юн Ли, наблюдая за тем, что происходит на арене. Несмотря на то, что их искали, прятаться от людей дома Родды было не так уж и сложно. И попасть на арену, чтобы понаблюдать за схватка Крейна и наследника Родды, тоже получилось довольно легко. Действительно, с прискорбием согласился Гор Вэй. Чему бы он не стал свидетелем прямо сейчас, оно не сулило ничего хорошего. Пока было совершенно непонятно, дело это рук нечестивого короля или же что-то другое, но нужно быть глупцом, чтобы не понимать, на этом игры закончатся. Похоже, вечность пока не хочет, чтобы мы с Крайном скрестили мечи. И что же тогда будем делать? Найдем кое-кого а затем приступим к выполнению главной части нашего плана. Пришла пора освободить лорда смерти». Они покинули арену, но еще по пути через нее замечали, как нечто темное разносится по воздуху. Люди в ужасе разбегались по улицам радрефа ощущая на себе темное прикосновение мира мертвых. Незримая смерть шла по улицам, собирая жатву. Прямо на глазах у горвея и его спутницы Люди, здоровые и крепкие, покрывались гнойными струпьями, старики сходили с ума или падали замертво, превращаясь в высохшие мумии. гор не требовалось касаться земли, чтобы понять, что некротическая энергия шла откуда-то снизу, из знаменитых подземелья города. Она сочилась сквозь камень, просачивалась между трещин и расползалась по городу, затрагивая всех, кого могла. Юн Ли, следующая за старшим, задержала дыхание, стараясь дышать как можно меньше, словно это могло бы помочь. За себя гор не волновался, его нынешнее состояние нечувствительно к подобным проявлениям злой воли, но его спутница действительно могла пострадать. На одной из улиц впереди донесся крик, а следом хриплый вой. Люди бежали, не разбирая дороги, а те, кто не успел оседали прямо на мостовую. Сразу несколько безумцев, пораженных некротической болезнью, нападали на здоровых и, подобно зверям, рвали их на части. Подойдя чуть ближе к побоищу, Горвей понял, что это уже не люди. Болезни мелкие злые духи проникли в их тела, превращая тех в живые орудия, движимые голодом и ненавистью. Горвейу не пришлось ничего делать, вперед вышла Юн -Ли. Она метнула несколько кинжалов, окутанных мраком, в ближайших, попав тем точно промеж глаз, а затем еще одного добила, снеся голову. — Это что, возрожденные? — спросила она у своего господина. — Судя по всему, но хаотичные, а не подчиненные темному заклинателю. — Ну и мерзость. Не будем задерживаться. Случившееся не осталось незамеченным, и Горвей не успел пройти нескольких шагов, как перед ними на колени упал какой-то пузатый темнокожий мужчина с легкой сединой в волосах, который, судя по всему, не слишком хорошо знал язык других земель. Господин воин, спасите нас, я отпла... Горвей был равнодушен к просителям и точно не собирался помогать кому-либо, поэтому поступил просто и радикально, призвал свой черный меч и снес тому голову для одобрительно хмыкнула, глядя на это. Но не успели они пройти и улицу, как снова столкнулись с некротическими проявлениями. Несколько десятков высушенных трупов валялись неподалеку, а чуть в стороне толпа бежала, ломая строение, срывая вывески, толкая друг друга в стороны. Сразу несколько обезумевших фигур, чьи тела уже поразила некротическая болезнь, набросились на прохожих рвали их зубами и ногтями, даже не пытаясь использовать оружие. Действительно, словно животные. Их движения были рваными, нечеловеческими, суставы гнулись в неправильные стороны, кости потрескивали, а кожа у некоторых на лицах висела лохмотьями. И, разумеется, множество струпьев. Безумцы гнили заживо, а их глаза были залиты кровью. На Горвея бросился сразу десяток, но он встретил их лишь с досадливой усмешкой. Взмах черного клинка и те оказались порублены прямо в воздухе. Части тел падали к ногам Горвея, но ни единая капля крови так и не коснулась его одежды. Юндли тоже не скучала, замечая зараженных, она избавлялась от них с помощью метательных кинжалов. Сюда сказал Горвэй, указывая направление. Они миновали еще несколько кварталов, и в каждом царил настоящий ад. То, что сейчас творилось на улицах города, было столь ужасным, что даже недавние бунты теперь воспринимались какими-то мелкими стычками. Они миновали еще несколько кварталов. С каждым шагом становилось хуже. То, что творилось на улицах, больше не напоминало город. Скорее, кошмар, в котором все живое, гнило на глазах. Юнли дело подносило руку к своей полумаске, словно пытаясь закрыться от смрада гниения, разносящегося по округе. На перекрестках лежали трупы лошадей и людей, переплетенные в едином месиве, и среди всего этого мелькали фигуры, уже не похожие на людей. Их тела иссохли, вытянулись, а на лицах зияли пустые глазницы. Но они были так поглощены трапезой, что до путников им не было никакого дела. Горвей и Юнли прошли мимо них и свернули на очередном перекрестке, пока не натолкнулись на поле боя. Даже издали было ясно, что тут сражался очень сильный воин, устроивший настоящую резню. Там залитой кровью стоял мужчина с длинными рыжими волосами. Его черный меч словно пульсировал, стягивая пролитую вокруг жизненную энергию. Горвей шагнул к нему навстречу, и тут откуда-то сбоку мелькнула тень. Вторая фигура вырвалась из правого переулка. Стремительно и бесшумно она бросилась на него, целясь в шею коротким лезвием, но столкнуться им было не суждено, ведь ее опередила юнли с ловкостью хищницы та сместилась на полшага и ударом локтя выбила противницу из равновесия девушка рухнула на землю и в следующее мгновение юндли уже стояла над ней прижав коленом и приставив к горлу кинжал капюшон соскользнул и юнли едва заметно дернула бровью увидев изогнутые темные с прожилками красного рога демон отвали прорычала девица отпихнув ногами противницу. юндли отскочила, скользнув по камню. Демоница резко отступила, держась за горло, где тонкой линией блеснула свежая кровь. — Спокойно, Юн Ли», мягко сказал ей горвей вынуждая опустить оружие. Демоница посмотрела на него из-под лобья, дыхание у нее сбилось, не такой реакции она ожидала от людей. Обычно при виде рогов те пытались ее прикончить, А этому, казалось, не было никакого дела, до столь незначительной детали, как рога. В этот момент окровавленный человек повернулся к ним, словно только-только заметив гостей. «Вам лучше отойти», — сказал он девушкам рядом, и Юнли первой поняла приказ, а вот демоница замешкалась. урад Досин рванул прямо к Горвею с безумной улыбкой, вкладывая всю свою нечеловеческую силу в удар. Горвей встретил его клинок своим, металл сошелся с металлом, с оглушительным грохотом, от которого дрогнула земля. Волна силы прокатилась по улице, заставляя вздрогнуть ближайшие постройки, а девушку-демона опрокинула на землю ударной волной. Горвей был непоколебим, словно скала. Его плащ колыхался под ветром, а клинок в руке оставался неподвижен, упертый в оружие противника. Урад досин наваливался, рыча словно зверь. Его мышцы вздулись, глаза налились кровью, а улыбка становилась еще более безумной. Каждый новый толчок клинка отзывался гулом, а выплескивающаяся в воздух демоническая энергия давила на окружающее пространство. И все же Горвей оказался сильнее. Он отбросил Урада назад, словно ударом молота. Тот пролетел несколько десятков шагов, сбивая камни с мостовой, но смог удержаться на ногах. — А ты силен, хотя совершенно не выглядишь таким. Я вообще не ощущаю исходящей от тебя силы. — Кто ты? — Мы с тобой встречались однажды, безумный демон сотни звезд. — Терпеть не могу это имя, — сказал мужчина, обнажая клыки в широкой улыбке, — Лишний раз напоминая, что некоторые демонические практики превращают человека в демона. В конце концов и люди и демоны происходят от одних предков. Еедва ли я безумный. Если уж хочешь меня так именовать, то называй просто демоном сотни звезд, хотя он оглянулся по сторонам, думаю, что скоро можно будет называть меня демоном тысячи звезд. Как тебе будет угодно? кивнул Горвей, опуская меч. Девушка-демон тем временем приподнялась с земли. Ее глаза, ярко алые и испуганные, метнулись от одного воина к другому. Инстинкт подсказал ей очевидное. Стоять между ними значит оказаться между молотом и наковальней. Не с ее уровнем силы. Она спешно отползла назад и спряталась за обломками одного из домов, которая частично обрушился после их столь мощного клинча. «Ты говорил, что мы встречались однажды, но я как-то не припомню. Вряд ли мы могли встретиться во внешних витках, и уж точно я тебя не видел в Нижнем мире». Урат Досин медленно сместился в сторону по дуге, не теряя горовое из поля зрения. Вокруг него воздух дрожал, искажаясь от избытка демонической силы. «Так как я могу тебя знать?» Горвей ответил не сразу. Ему в какой-то мере нравилось заставлять это чудовище ломать голову над этой загадкой. «Твой меч. Он раньше принадлежал мне. Он сделал легкий жест рукой, и взгляд урада невольно опустился вниз на свое черное оружие. Безумный демон сотни звезд изменился в лице». Если раньше он больше напоминал хищника, готового к броску, то теперь вся та жажда крови немного стихла. — Ты хозяин той марионетки? — Можно сказать и так, — уклончиво ответил Горвей. — Ты преподнес мне хороший дар, даже слишком. Он провел пальцем по клинку, и тот, будто в ответ, отозвался еле слышным звоном. Но я так и не завершил тот обряд, который ты мне оставил. Мне это известно. Ты пришел, чтобы забрать свои дары назад? Если бы хотел, то уже забрал. В голосе Горвея звенела сталь. — О, какие грозные слова! — рассмеялся Урад, раскинув руки в стороны. — А хватит ли тебе силы, чтобы это подтвердить? Его губы растянулись в зловещем оскале, обнажая клыки. Несмотря на человеческое лицо, сейчас в его чертах было что-то демоническое. Демон сотни звезд рванул вперед. Камень под его ногами взорвался, рассыпавшись в пыль, а мощный порыв ветра пронесся по улице. Это столкновение было совершенно другим. Горвей не стал принимать боевую стойку, Даже меч держал опущенным. Пространство между ними словно застыло, время сжалось до одного единственного мига. И когда клинок Урада почти достиг цели, воздух прорезал мягкий, почти неслышный свист. Урад должен был снести голову этому странному человеку, одетому как выходец из благородного рода. Но ничего не произошло. Он посмотрел вниз, И только тогда понял, что правая рука больше не слушается. В следующую секунду она рухнула на землю неподалеку, все еще крепко сжимая оружие. С Урадом такое было впервые. За все те годы, что он сражался на арене Рамуила, ни один человек или демон не сумел его обезоружить, да еще так позорно, одним движением, не сдвинувшись с места. Но что еще хуже... Словно незримая сила отрезала его от конечности. Он ее не чувствовал, хотя должен был, и была странная уверенность, что даже если поднять и поднести ее к обрубку, то она не прирастет. — Думаешь, ты бессмертный? — расслился Скарнодару. — Да кто ты такой? — уже чуть спокойнее произнес Урад Досин. Теперь становилось ясно, что человек перед ним намного сильнее... «Чем можно было подумать?» «Мое имя Горвей. Возможно, ты его слышал». «Глава демонической секты. Черного чего-то там...» «Черного причастия. Да, было дело. Моя маленькая пенсия, которую мне не позволили прожить». Горвей чуть отвел взгляд в сторону, будто вспоминая что-то далекое, и тихо добавил. «Им же хуже». — Я думал, ты мертв, и откуда у главы какой-то мелкой уничтоженной много лет назад секты такая сила? Я был ребенком, когда это случилось. — Это долгая история, а может быть, когда-нибудь я ее тебе расскажу. А пока он многозначительно взглянул на отсеченную конечность. — Подбирай руку и следуй за мной. — С какой стати? — С этого момента ты работаешь на меня. «А если нет, тогда твоя голова присоединится к руке, и не сомневайся, я знаю, как убить такого, как ты. Следующей моей атаке ты не переживешь, это я тебе гарантирую». Досин волком смотрел на мужчину перед собой, но понимал, что у него нет выбора. Он погибнет прямо тут или найдет способ разобраться с ним в другое время. «Я не могу служить тебе!» «У меня есть некоторые... обязательства!» «Верно!» — все еще прячась за укрытием, воскликнула демоница. «Он не может просто так уйти!» «Ой!» — и тут же спряталась под холодным как сталь взглядом Горвея. «Полагаю, речь про то, что твоя душа теперь принадлежит одному из демонических владык? Не беспокойся об этом!» Горвей прошел чуть вперед. Я хлопнул по плечу мужчины. Мы решим этот вопрос. В конце концов, я работаю на Альянс Тени, а им управляет кое-кто из лордов.